театральные переодевание номер 3 Во время пребывания в Кишиневе Пушкин серьезно скучал по театру и решил сам давать представление в интерактивном режиме. Надев на себя все турецкое, он неторопливо гуляет по городскому саду, и все узнают у него, где в округе варят лучший турецкий кофе. В другой раз он, нарядившись молдаванином, сидит на скамейке в саду, и к нему обращаются исключительно по-молдавски. А когда Александр переоделся евреем и пошел по центральному бульвару, то устал отвечать, где тут ближайшая синагога. По выходным, когда Пушкин набрасывал шинель по-генеральски, одна пола на плече, другая тянется к земле, ему отдавали честь, принимая за только что приехавшего незнакомого генерала. Странно, что в лицее Пушкин не выходил на сцену наблюдал, впитывал и уже потом показал, на что способна сила его перевоплощения.